Некоторые из них шипя ползли у самого корбаса. Сумеречный узор города показался вблизи: дома и параходы как будто вырастали, поднимаясь из воды. Ехали уже около часа. У Ксении окоченели руки. Зябшаяся, боясь пошевельнуться, чтобы не озябнуть ещё больше, она тоскливо посматривала на берег, мечтая выскочить из неуклюжего корбаса, пробежаться по улице, согреться, зайдя в магазин. Корбас плыл теперь в рыхлом береговом льду. На носу стоял мужик, раскачивая судёнышко. Корбас, переваливаясь с боку на бок, давил своей тяжестью лёд. Льдины хрустящие, перемешанные как хлеб, накрошенный в молоко, спирали борта. Грибцы отталкивали их бограми, крича: "Ну ещё, Василий, обопрись ловчай, от тени назад не мешкай, дьявол в русло попадай, на рави, на рави ещё". Корбас медленно и шатко скользил к пристани. Наконец, обмёрзшие мокрые ступени каменного трапа поплыли у ног Ксении. Татарин дёрнул богром, и корбас остановился. Вылезайте, сказал он, помогая окоченевшей женщине. Она поднялась на пристёнь и улыбнулась от удовольствия. А назад скоро ксеня приvalлась бежать, мужики уложив богры таскали селёдку. Не мешкайте уж, баран, сказал коптільчик. До темно ехать надо. Ксения, порывшись в кошельке, сунула ему 30 копеек. Мужик охотно и быстро спрятал в карман. Говоря: "Ну что, стоит ли благодарим вас". Уходя с пристани, молодая женщина долго ещё слышала шорох льдин, быстрый плеск вёсел и ровный гул ветра. Возвратившись через час, нагруженная покупками, резавшими ей пальцы петельками тонких бичёвок, усталая и запыхавшаяся, она не увидела ни мужиков, ни корбаса. Два других причаленных в том же месте были пусты, покачивались, и над ней их жулькой и почмокивая переливалась накопившаяся вода. Было почти темно, глухо и ветренно. Турпанов после ухода Кузнецова вспомнил, что жены долго нет. Оделся, прошёл к лавочке, увидел за стойкой мужика, рассматривающего картинки старых журналов, и спросил: "Жены моей не было у вас?" "Нету", сказал мужик, "не приходили". "Что за чёрт?", подумал Турпанов. "Не ушла ли она к Антоновым?" Но тут же, вспомнив, что жена Антонова давно в ссоре с ним из-за спора о самоценности жизни, оставил эту мысль и прошел на берег. Из казенки шел парень с двумя четвертями под мышкой, трезвый, деловито посматривая на бутылки. «Голубчик», — спросил Турпанов, — «не видал ли ты барыню в белой шапке? Это моя жена», — прибавил он, — думая, что так парню будет понятнее, зачем он об этом спрашивает. «В белой?» — переспросил парень. «Это Турпаниха, стало быть? Видел не как супругу вашу поправился он». «На татаринском Карбасе давеча проехали в город, верно они, глаз у меня такой, приметливый». Турпанов пожал плечами, покачал головой и обеспокоенный подошел к воде. В темнеющей дали шурша двигался невидимый лед, свистел ветер. «Ну, Ксения», — подумал Турпанов, — «зачем это? Неужели правда? Ни вчера, ни сегодня между ними не было разговора о необходимости ехать. С почты, кроме газет, нечего было ожидать, знакомых в городе не было». Ксения, что уже это твердил Турпанов? А вдруг утонет? Нет, пустяки, а вот простудится, сляжет хрупкая. И почему-то обманула его, ничего не понимая и начиная от этого слегка раздражаться. Турпанов медленно двинулся по дороге среди голых зимних кустов к мысу. Чёрные вечерние избы глухо проступали слева среди замёрзших полей. Огонёк спасательной станции горел высоко на мачте меж тусклых звёзд. Мысли о Ксении доехала ли она И когда вернётся преследовали Турпанова, он вдруг ясно и живо представил её бесшумную, иногда грустную молчаливо, подчас весёлую, тем внутренним смеящимся, тихим и невинным веселием, которое непременно в конце концов передавалось ему, как бы он ни хандрил. Ах ты славная Ксеничка, сказал Турпанов, с удовольствием чувствуя, что любит жену, и вспомнил, что ему часто приходила в голову мысль: любит ли он её? Вот странно, даже дико подумал он: как же не люблю? И опять стало страшно, что она утонет. Сам он чрезвычайно боялся воды и ко всему отмеченному риском к рекам, лесу, охоте и оружию относился с брезгливым недоумением интеллигента, полумужчины, неловкого головного человека. Сегодня приедет, как же иначе, вслух сказал Турпанов. Жена сбежала, шутливо усмехнулся он. И вспомнил, что у Миркулова действительно убежала жена, не вынеся бедности в ссылке с мужем-истериком. Турпанов старался представить, могла ли бы сделать то же самое и его Ксения. Вопрос этот интересовал его, но не беспокоил. Отношения их были ровные и заботливые. Мы всё-таки с ней разные. Мои идеалы, например, чужды ей.